«Мисси! Мисси! Я нашел квартиру!» Сквозь сон услышала молодая женщина радостный голос мужа. Она приподнялась на кровати и с усилием старалась прийти в себя. квартиру? А для кого?» Еще туго соображая, спросила Мисси, когда Вилли появился на пороге. «Да для себя же, дорогая!» Удивился на ее вопросу. Ты будешь жить там, пока не родишь. Мисси пристально посмотрела на мужа. Так значит, он не собирался бросать ее в этом тесном фургоне на три долгих месяца? Нет, вспомнила Мисси. Она решила быть непреклонной и не оставаться здесь ни при каких обстоятельствах. Она намерена ехать а глубине души понимала. Борьба бессмысленна. Комната одна, но вполне приличная, и хозяева симпатичные. Они даже разрешили мне пожить у них, пока обоз готовится к отправке. Ну что ж, это мило с их стороны. И то сказать, где же еще жить мужу, как не со своей женой. Пропустив мимо ушей этот выпад, Вилли продолжал. «Представь, какая удача! Мистер Тейлорсон заведует центральным магазином в городе, а его жена обучает игре на фортепиано. Ты могла бы у нее учиться, пока будешь жить в городе». «Вилли, ну что ты несешь?» С раздражением выпалила, выпалила Мисси. Зачем мне учиться, Игорь, на фортепиано? Для чего? — Ну, хотя бы для того, чтобы скоротать время, — рассудил Вилли. Он говорил спокойно, мягким голосом, пристально глядя на жену. — А Мисси была бы рада сейчас уйти. — Да уходить некуда. Везде любопытные взгляды соседей. Пришлось принять хладнокровный вид. Повернувшись к мужу спиной, Она, как ни в чем не бывало, подравнивала края фитиля, стоявшей на полке кератиновой лампе. — Ну, в самом деле, дорогая, доктор живет по соседству, через три дома, — продолжал Вилли. — Его всегда можно будет позвать, если, конечно, он в это время не будет накладывать гипс на чью-нибудь сломанную ногу или перевязывать полевое ранение, — недовольно ворчала Миссия. Кроме того, в городе есть две акушерки. Это на случай, если врач окажется в отъезде. Я там порасспросил людей. «Акушерка не помогла Бекки», — не унималась Миссия. «Какая же я капризная! Как я несправедлива к мужу!» «Я знаю это!» Миссия тяжело вздохнула. «Вилли делает то, что считает правильным». Смахнув с ресниц набежавшие слезы, молодая женщина быстро сменила тему разговора. — Так когда же отправляется обоз? — Через недельку. Может быть, и раньше. — А ты успеешь? — Хочу успеть. Ты только представь, у меня все идет по плану твоего отца. Я поеду как раз с тем обозом, что везет на раньше всякую утварь. Ну, там продовольствие и бревна, из которых будут делать загон для скота. Так что не на перекладных, а прямо до нашего места. Скоро поставим дом и обустроимся. И откуда интересно в этом городе, где не деревца, не кустика, возьмутся бревна? Привезут. Здесь многим нужен стройматериал. Поставка леса давно налажена. Бревна можно найти ближе, чем ты думаешь. Те высокие холмы, что обступают в город запада, покрытый лесом. м mm -hmm. Ну ладно, пойду, как всегда, проверять лошадей и коров. — Да, чуть не забыл. Обернулся в дверях Вилли. Генри просил передать, чтобы его не ждали к ужину. — А что у него за планы? — Он ужинает с семьей байсов А что у него там за планы, кто знает. Мисси ухмыльнулась. — Понятно. — Значит, этот с Кэти Вайс заигрывает Генри. — Вообще-то я подозревала, хотя он всю дорогу маскировался, со всеми любезной, никому не выказывает предпочтение. — Ну что же, это совсем неплохо. Кэти тоже останется в Тетверде, и компания мне обеспечена. — Надо приниматься готовить ужин. Вот когда Мисси пожалела, что не пошла в город, провалялась в постели, плача и дуясь на мужа за его, как ей казалось, несправедливость. Сейчас могла бы приготовить что-нибудь вкусненькое из свежих продуктов, а так придется вновь есть консервы. Как все надоело! Надоела эта однообразная еда, надоел тесный душный фургон, даже соседи и те надоели. Завтра надо непременно пойти в город. Пусть Вилли познакомит меня с Тейлорстанами. Разве их вина, что мне придется торчать в этом паршивом городишке, пока не родится ребенок? Нет, не их, окончательно смирилась совсем всем Мисси. На утро Мисси проснулась свежая и отдохнувшая и готова была идти в Тетфорд. Она решила, что из посещения города сделает для себя Маленький праздник. Мисси помылась и надела свое любимое платье, сшитое из веселенького ситца Оно необыкновенно ей шло. Свободное покое платье сослужил молодой женщине в ее теперешнем положении хорошую службу. Хотя не без вздоха должна была Мисси забыть, как эффектно подчеркивал ее талию, завязанный на спине поясок. Свободные рубашки и широкие юбки не случайно оказались в гардеробе. Они с мамой предусмотрели, что наступят времена, когда Мисси понадобится и такая одежда, простая и удобная. Но к незамысловатым темно расцветки юбкам Мисси накупила кокетливых передников, которые надевала поверх юбок. Молодая женщина сегодня особенно старательно уложила локоны и начала готовить завтрак для мужчин. Первым появился Генри. Он сразу оценил, что хозяйка принарядилась. А к этому платьицу лучше бы подошли твои походные башмаки, пошутил молодой человек. Миссис взглянула на свои изящные, аккуратно зашнурованные черные ботиночки и улыбнулась. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно а у меня, может, больше не будет случая надеть их, — оправдывалась будущая мама. — Да неужели? А что же твое образование останется пустой тратой времени? — Кажется, мне больше не понадобится мой диплом, — отвечала Миссия не без сожаления. Она с грустью вспомнила школу и милых неугомонных детей, своих учеников. — Уверен, — поспешил сказать Генри, — что понадобится очень скоро понадобится. Мисси глянула на свою располнявшую фигуру, и ее щеки зарумянились. — Ты еще не посмотрела город? — быстро нашелся молодой человек и сменил тему разговора. — Нет, Вилли уже ходил на разведку, а мне вчера никуда не хотелось, но я сегодня собираюсь. — Понятно, — кивнул Генри. — Город большой, но, по правде говоря, скучноватый. Не знаешь, почему он так называется? Человек по имени Тетфорд когда-то поставил здесь склад и скупал товары у проходящих мимо обозов. И он что, по-прежнему живет в городе? Ну что ты, конечно, нет. Сделал свои денежки и исчез. Я думаю, поехал обратно на восток тратить эти денежки. Вот лавкач согласилась Миссия легким кивком. — Знаешь, о чем я больше всего скучаю по дороге? — неожиданно спросил Генри. Такой резкий поворот разговора удивил Мисси, но она легко нашла здесь возможность подразнить юношу. — Догадываюсь. — Ой, совсем не то, что ты думаешь, — Генри покраснел. — Мне очень не хватает наших воскресных собраний. — Мне тоже, — миссис сразу отбросила шутливый тон. — А ты, Генри, великолепно читал проповеди. Кстати, ты никогда не думал стать проповедником? — Генри еще больше покраснел. — Я много размышлял об этом и пришел к выводу, что мне недостает качеств, необходимых проповеднику. Я мало читал, и общей культуры не хватает. — Вот неправда, Генри, неправда, — возразила миссия, — ты прирожденный лидер. — Разве ты не видел, как люди сразу подтяну... потянулись к тебе, признали тебя? — Да, это верно, — помолчав, согласился Генри. — Однако это был всего лишь дорожный обоз, а не городская церковь. — Разница большая. Но одну вещь я для себя понял наверняка. — И что же это? — Если Господь предназначил мне какое-то место, «Каким бы оно ни было, я буду счастлив делать то, что могу. И не обязательно это будет церковь, Мисси. Многие люди нуждаются в Боге, но не приходят искать его в церковь». «Какой же ты молодец, Генри! Я так рада за тебя!» — проговорила Мисси. «Ты нашел себя, и, конечно, ты прав. Бог хочет, чтобы все мы искали путь к сердцам других людей» миссис снова занялась завтраком, Генри уселся рядом на низенькую табуретку. Вскоре послышалось привычное веселое насвистывание, и Вилли присоединился к ним. Увидев жену, такой неожиданно нарядной, Вилли замер. Он долго разглядывал мисси, а потом широко улыбнулся. «Вы выглядите сегодня потрясающе, миссис Лахей!» — Ну, Вилли, перестань шутить. Ты все время видишь меня в простом платье походных ходу к башмаках, будто вот забыл, какая я на самом деле. — Ну, тогда напоминай мне почаще. Здорово выглядит. Правда, Генри? — Да, я уже сказал ей об этом. — Ах так, — засмеялся Вилли, — стоило юной мисс Вайс... Оказать тебе предпочтение, как ты решил, что можешь делать комплименты всем женщинам подряд? — Нет. Исключительно избранным. Вилли снова засмеялся и поцеловал жену в щеку. — Ну, право, Вилли, вовсе ни к чему, чтобы все видели. Отстранившись, сказала Миссия с упреком и поспешно начала подавать завтрак. После завтрака читали Священное Писание и все вместе молились. «Я тебе сегодня нужен?» — спросил Генри у Вилли, когда миссия закончила мыть посуду. «Ну, «Пожалуй, нет. На складе я справлюсь один, так что занимайся своими делами». «Вот и спасибо. Пойду, помогу Вайсам устраиваться. Им удалось найти дом». «А миссис Эмори останется с ними?» — Нет, она нашла небольшую комнату, неплохую, правда, там мебели маловато, и работу нашла. Миссис эммори будет преподавать в школе, когда та откроется, а временно поработает на кухне при отеле. — На кухне? — удивилась Миссис. — Нелегкий, прямо скажем, труд для такой изящной маленькой женщины. — Я тоже такого мнения. Однако место есть и миссис эммори не хочет его упускать. В голосе молодого человека ясно слышалось сочувствие. — Ну, если вы уверены, что я вам не нужен, то я пойду к Вайсам. Гендри надел шляпу. — Окажу, так сказать, дружескую помощь. — Силен парень! — одобрительно бросил ему вслед Вилли и повернулся к жене. — Миссис Ла Эй, вы позволите проводить вас в город? — Сколько я понимаю, раз вы так нарядились, то в фургоне сегодня сидеть не собираетесь. — Пожалуй, сэр, я приму ваше предложение, — в том ему отвечала Мисси. Мисси нашла город таким, каким его и представляла. Зелени почти нет, редкие пожухлые лужайки, то там, то здесь за существованием среди пустыни, Борются совсем тощие растения. Лишь возле протекающей трубы или застоявшейся рядом лужи отважно пробивается какой-нибудь зелененький росточек. Миссия не увидела ни одного деревца или кустика. Только клубы пыли, гонимые порывами иссушающего ветра. Дома все сплошь блеклые, с выгоревшими стенами, нигде не яркой краски ни украшений на окнах, уныло и тускло. Открытое всем ветрам, серое здание, огромными буквами, уставленными на крыше фасада, призывно сообщало о скромных услугах, имеющихся в городе. махерская Вывеска гостиница на другом здании заставила миссию вспомнить бедную Мелинду Эмари, которая решила трудиться на жаркой душной кухне в этой гостинице. Несколько домов, вынужденно подставляющих свои выцвевшие стены ветрам и солнцу и стоявших строго в линию, образовали пыльную улицу. Тротуары на улицах, очевидно, были вымощены совсем недавно, но, как и все вокруг, уже успели густо покрыться пылью. Лишь в отдельных местах, где располагались наиболее посещаемые заведения, тротуары поддерживались в приличном состоянии, широкими длинными юбками дам. К удивлению Мисси, она насчитала в городе пять парикмахерских. — А зачем так много? — А вот церкви нет, — досадовала она. Однако позже, гуляя по улицам, увидела среди теснящихся друг к другу строений шпиль небольшой церкви. — В Тетворде... Было три кузнечных мастерских, но, по словам мистера Вайса, столь крупному городу, несомненно, не хватало еще одной. Банк, участок шерифа, типография, почта с телеграфом, извозчий двор, склады, магазины и еще много строений, назначение которых миссия затруднялась определить, заполняли центр города. «Плакат. Путешествуйте по миру!» Вызвала молодой женщины улыбку. «Скажите на милость, куда это они собираются возить пассажиров, сидя в центре пустыни?» По правде говоря, город не произвел на Мисси приятного впечатления. Ей по-прежнему делалось страшно при мысли, что придется провести здесь долгих три месяца без мужа. Мисси хотелось ехать с ним на ранчо и создавать свой дом. Там все по-другому. Прохладная долина, зеленая трава, холмы у подножья гор, которые очень нравятся Вилле. Мисси так мечтала хоть одним глазком взглянуть на эти горы. «Тейлорсены живут вон там», — прервал ее размышления муж, показывая рукой, куда идти. «А это дом доктора». Они шли по очередной пыльной улице. Кабинет врача вообще -то находится в здании, где расположена приемная шерифа, но в свободное время он принимает больных и у себя дома. Миссис скользнула взглядом по дому, на который показывал муж. Ничего особенного. Скромный, без притязаний. — Ну вот и пришли! — открывая калитку, бодро сказал Вилли. Миссис осматривалась. Большой, крепкий, неокрашенный, бревенчатый дом Выглядел таким же унылым, как все в этом городе. Пока они шли через полисадник, миссис с сожалением наблюдала, как каждая травинка борется за выживание, и вспомнила свой пышный огород, где на грядках всегда, было полное изобилие зелени и овощей. Боже мой, какие чахлые растения! В округе большой недостаток воды, — пояснил Вилли. На пороге их встретила пухлая миловидная дама. "А вот и наша молоденькая жена", сказала она с улыбкой, быстрым взглядом окинув Мисси. "Она у вас скоро собирается стать матерью. Это очень хорошо". Мисс залилась краской. "Мисс Тейлёрсон, позвольте вам представить мою жену, мисс Лахэй. Нарочно-церемонно произнес Вилли, стараясь помочь жене справиться с неловкостью. «Мисси, а это миссис Тейлорсон». Мисси было приятно, что муж представил ее полным именем. Она почувствовала себя взрослой женщиной, а не какой-то неуклюжей школьницей. «Пойдемте», — сказала миссис Тейлорсон, — «я покажу вам комнату». Тяжело дыша, хозяйка поднималась по лестнице на второй этаж. Там она повернула по коридору налево и толкнула незапертую дверь. В комнате стояла ужасающая духота. Единственное окно было плотно закрыто. Беглым взглядом миссия оценила обстановку. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Миссис Телларсон, похоже, не любит никаких безделушек. Ваш муж сказал, что у вас есть свое белье, так что я сейчас уберу все с постели. Подойдя к кровати, на вид довольно удобный, хотя и старой Хозяйка выжидающе посмотрела на свою квартирантку. — Хорошо, — согласилась миссия. — Почему бы ей заодно не убрать и выцепшую занавески с окна? — недоумевала молодая женщина. — Это было бы вполне разумно. — Обычно я не держу постояльцев, — не услышав обращенного к ней пожелания, продолжала свой рассказ миссис Тейлорсон. — Но мне стало жалко вашего мужа. К тому же, по его словам, вы аккуратная. И общительная. Ну, я и решила. Хорошо, попробую Хозяйка еще раз выразительно посмотрела на мисси и продолжала свой монолог. Однако, когда в доме квартиранты, должны быть и правила для них. Вот, я составила список правил. Он висит здесь, на стене. Правило номер три. Пусть вас не волнует. С вами-то на сей счет все говорено. А с другими... — Вперед ведь не знаешь, как получится. Для того и нужны правила. — Ну ладно, оставлю вас пока. Пойду гляну, что еще принести в комнату. Да, пожалуй, надо и чай поставить. Миссис Тейлорсон вышла. Как только за ней закрылась дверь, Вилли первым делом широко распахнул окно. Понимая, что плакать нельзя, миссис старалась сдерживать подступившие слезы и поспешно повернулась к стене, где висел список озаглавленный «Двенадцать правил этого дома». Она начала читать. «Ну вот, ты уже нарушил правило номер один». Как могла строже, сказала миссия. «А в чем дело?» «А в том. Правило номер один. Не оставляйте окна открытыми, налетит пыль». «Правило номер два». Указательным пальцем Вилли ввел по строчке. «Не шуметь, громко не разговаривать и не смеяться». Третий номер. Не приглашать в комнату никаких мужчин, за исключением мужа. Миссия повернулась к Вилле. По счастью, ты на легальном положении. Они продолжали читать по очереди. Воду следует использовать по крайней мере дважды, прежде чем вылить. Мы страдаем от нехватки воды. Завтрак в восемь, обед в двенадцать тридцать, ужин в шесть. Из-за язвы желудка мистера Тейлорсона этот график строгий и неподвижный. Отход ко сну в десять вечера. По воскресеньям квартиранты должны посещать церковь. Плата за квартиру вносится заранее, — прочитал Вилли и добавил. — Об этом я позабочусь. Не просить в долг деньги или вещи. Квартиранты сами следят за своей одеждой, и обеспечивать себя всем необходимым. Голову следует мыть в ванной комнате во внутреннем дворике один раз в неделю. Номер двенадцать. Что-то тут пусто. Похоже, хозяйка иссякла, — прокомментировала миссия.